Глава 23 Северо-западным пассатам нас отнесло почти что в полосу юго-восточных пассатов. А затем несколько дней мы покачивались, не подвигаясь вперед и изнывая от жары. За это время я открыл в себе талант. Я оказался хорошим стрелком. мистер Пайк божился, что у меня, наверное, была многолетняя практика. И, признаюсь, я сам был поражен, как легко мне далось это искусство. Разумеется, во всем нужна сноровка. Но, чтобы приобрести сноровку, надо, я думаю, все-таки быть от природы способным на это. С полчаса простоял я на качающейся палубе, стреляя в брошенные в море бутылки и, К концу получаса я уже с одного раза попадал в каждую бутылку. Мистер Пайк так заинтересовался моими успехами, что когда запас пустых бутылок иссяк, он приказал плотнику напилить для меня маленьких квадратных дощечек из твердого дерева. Это оказалось удобнее. При каждом удачном выстреле дощечку подкидывала кверху. Затем она опять падала в воду, и таким образом одна дощечка служила мне целью до тех пор, пока ее не относила слишком далеко. Через час, быстро выпуская заряды в дощечку, я уже попадал 9, а то и 10 раз из 11. Я не считал бы мою ловкость в стрельбе исключительной, если бы не убедил мисс вест и Ваду тоже попытать счастье. Они не могли сравняться со мной. Тогда я стал упрашивать мистера Пайка, чтобы и он попробовал пострелять. Он согласился, но зашел за штурвал, чтобы никто из команды не мог видеть, какой он жалкий стрелок. Он ни разу не попал в цель, и смешно было смотреть, как далеко от дощечки падали его пули. «Меня никогда не прельщала стрельба из ружья», — заявил он презрительно. Другое дело — стрелять на близком расстоянии из пистолета. Тут уж я постою за себя. Постойте, я сейчас принесу свой пистолет. Он спустился в каюту и вернулся с огромным автоматическим пистолетом и горстью патронов. «Поразительно, — скажу я вам, мистер Патгерст, — что можно сделать с человеком этой штукой, если стрелять на расстоянии 10-12 шагов, — сказал он но надо целиться справа и всего лучше в живот. В общей свалке ружье бесполезно. Один раз на меня напала целая шайка. Меня сбили с ног, навалились на меня всей кучей и спас меня вот этот пистолет. И разделал уже я их по орех. Под конец все они лежали в растяжку. Один уже наступил мне на голову своими сапожищами. Но тут я выстрелил. Пуля скользнула ему по колену, раздробила ключицу и оторвала ухо. Так хорошо она летела, что, пожалуй, теперь еще летит. У нее хватило силы пронзить тело рослого человека. Тут вот я и говорю, когда дойдет до драки, дайте мне только хороший пистолет, и я постою за себя. «А вы не боитесь расстрелять все ваши патроны?» спросил он меня, видя, что я продолжаю забавляться моей новой игрушкой но когда я сказал ему, что Вада захватил до меня 50 тысяч патронов, он успокоился. В самый разгар нашей стрельбы недалеко от судна показались две акулы. Мистер Пайк сказал, что это крупные акулы и определил длину каждой в 15 футов. Было воскресное утро, так что вся команда, за исключением людей, обслуживающих судно, была свободна, И вскоре плотник при помощи крепкой веревки вместо леса, с большим железным крюком на конце и насаженным на него куском соленой свинины, величиной с мою голову, поймал одного за другим обоих чудовищ. Их подняли на палубу. И тут я увидел хорошую иллюстрацию жестокости моря вся команда сбежалась на палубу со складными ножами с топорами с дубинами и с огромными взятыми с кубрика икачами Не стану описывать подробностей этой сцены скажу только что люди ревели и ржали от восторга упиваясь теми зверствами которые они проделывали над несчастными рыбами. Наконец одну акулу выбросили в море, воткнув предварительно ей впасть за остренную палку так что, Одним концом она упиралась в верхнюю, а другим в нижнюю челюсть и не давала акуле закрыть рот. Таким образом, эту акулу ждала неизбежная медленная голодная смерть. подите ка сюда, ребята, я вам кое-что покажу!» — закричал Энди фей готовясь приняться за вторую акулу. Мальтийский Кокни показал себя самым умелым церемонимейстером в расправе с акулой и мне кажется, ничто так не восстановило меня против этих скотов, как то, что я затем увидел. К концу пытки истерзанная рыба билась на палубе, совершенно выпотрошенная. От нее не оставалось ничего, кроме костей и мяса, и все-таки она не умирала. Поразительно, как держалась в ней жизнь, когда все внутренние органы были удалены. Но то, что было дальше, еще поразительнее с окровавленными по самые локти руками, как у мясника, не потрудившись даже сказать «если позволите», неожиданно сунул мне в руку какой-то кровавый кусок. Я отскочил в испуге и уронил его на палубу, при этом, разумеется, раздался радостный хохот всех сорока человек. Как это ни глупо, но я сконфузился. Эти скоты отнеслись ко мне не слишком почтительно. А человеческая натура, в конце концов, представляет такую странную смесь самых разнородных чувств и побуждений, что даже философу бывает неприятно, когда ему выказывают неуважение животные такой же, как и он, породы. Я взглянул на предмет, который уронил. Это было сердце акулы. Лежа на раскаленной палубе, с выступавшей между досок растопленной смолой, Ано на моих глазах пульсировало как живое. И я решился. Я не хотел допустить, чтобы эти скоты смеялись над моей брезгливостью. Я нагнулся, поднял сердце и, преодолевая тошноту и стараясь, чтобы этого не заметили, держал его и чувствовал, как оно билось у меня в руке. Как бы то ни было, а я одержал бескровную победу над Мулиганом Джекобсом. Он отошел, променяв меня на более интересное развлечение. Он снова принялся мучить акулу, не хотевшую умирать. Несколько минут она пролежала неподвижно. Мулиган Джекобс изо всей силы ударил ее по носу топорищем. Это вернуло ее к жизни. Она задергалась, и этот ядовитый злой человечишка завизжал в диком восторге. «Железные крюки!» и ее рвут на части железные крюки, и у нее горит в мозгу. Он еще долго кривлялся с дьявольским злорадством и еще раз ударил по носу акулу, заставив ее подскочить. Нет, это было слишком. И я забил отбой, притворившись, разумеется, что мне просто надоело смотреть, и по рассеянности продолжал держать в руке все еще бившееся сердце. Поднявшись на корму, я увидел, что мисс Уэст выходят из рубки с рабочей корзинкой в руках. Палубные кресла стояли с моей стороны, и я обошел кругом на противоположную сторону, чтобы незаметно выбросить за борт ужасный предмет. Но высохшее сверху от тропической жары и продолжавшее пульсировать сердце прилипло к моей ладони, и я не добросил его. Вместо того, чтобы перелететь через перила, оно ударилось о них и упало на палубу, где и осталось лежать. И когда, спускаясь в каюту, вымыть руки, я взглянул на него, оно все еще билось. Оно продолжало биться и тогда, когда я вернулся. Я услышал громкий всплеск и понял, что выбросили в море остатки акулы. Я не подошел к мисс Уэст, а стоял как зачарованный, глядя на мертвое сердце, бившееся на тропическом зное. Шумные возгласы команды привлекли мое внимание. Люди взобрались на Реи и следили за чем-то в море. Я посмотрел в ту сторону и увидел любопытную вещь. Выпотрошенная акула была еще жива. Она двигалась, плыла, била хвостом, селись уйти с поверхности моря в глубину. Иногда она опускалась на 50 на 100 футов. Но тотчас же непроизвольно выплывала на поверхность. И каждая неудачная ее попытка скрыться вызывала дикий хохот людей. Чему они смеялись? Картина была ужасна, потрясающе но уже совсем не смешно Судите сами. Истерзанное животное беспомощно бьется на поверхности моря, подставляя жгучим лучам солнца зияющую пустоту своего тела. Что же тут смешного? Я отвернулся, но... Возобновившийся гвалт снова возбудил мое любопытство. В море показалось с полдюжины акул поменьше двух первых, футов по девяти, по десяти длиной. Все они набросились на своего беспомощного товарища. Они рвали его на части, пожирали, уничтожали его. Я видел, как последние куски его тела исчезли в их пастях. От акулы ничего не осталось. Разорванная на части, она была похоронена в живых телах ее сородичей и уже переваривалась в их желудках. А здесь, в тени борта, все еще билось ее чудовищное живучее сердце.